Глава 24. Эвакуация. В замкнутом пространстве небольшой направленный взрыв просто оглушил беглецов. Хорошо еще детей увели подальше, подумал Гаток, продуваясь. Несмотря на все меры предосторожности, принятые подпольщиками, избежать баротравмы не удалось никому из замыкающей группы. Этого можно было избежать, достаточно было лишь уйти подальше от сети подземных коммуникаций поселка Северного. Но то ли спешка помешала, то ли штатный подрывник диверсионно-разведывательной группы с весом взрывчатки намудрил, но факт оставался фактом всех, кто находился поблизости слегка контузило. Однако необходимый результат был достигнут... Свод подкопа, который повстанцы, как оказалось, прорыли к школе еще месяц назад, был обрушен, так что теперь преследования клириков можно было не опасаться. А это было очень серьезным подспорьем. Шутка ли, вывести из-под огня 30 детей и раненую кору? Несмотря на все старания марши, кора, наглотавшись дыма, чувствовала себя все хуже. Ее перевязали, эвакуировали в головной группе вместе с детьми. Девушка, конечно, протестовала, не желая покидать Гатака. Она упорно храбрилась и хорохорилась, но вердикт Марши был непреклонен. Помочь группе, прикрывающей отход детей, кора ничем не могла, а вот стать серьезной обузой запросто. Откашлившись, И худо-бедно придя в себя, диверсанты выдвинулись к головной группе, ожидавшей их в паре километров от места взрыва. Гаток и Марша Фар шли в середине, первым путь прокладывал один из боевиков. Разведчик узнал его, этот кряжистый и неразговорчивый детина был тогда в подвале водонапорной башни и, судя по всему, исполнял роль личного телохранителя Кнесинки Марши. Замыкали процессию его напарник, не менее суровый мужик, которого Гаток раньше не видел, и подрывник. Что примечательно, последний пострадал от собственного взрыва сильнее всех. Седовласый сухой старичок был с виду еще крепок, но явно переоценил свои возможности как подрывника. Физические кондиции тоже подкачали, хотя тут, вероятно, роль сыграло то, что находился он к взрыву ближе всех. Со стариком возились довольно долго. У него шла кровь из ушей, он оглох на обе стороны. И до введения каких-то препаратов явно не соображал, что происходит. Контузия она и есть, контузия. Благо Марша в группе отвечала не только за организацию эвакуации детей, но и за медицинскую часть. Ее квалификации оказалось достаточно, чтобы привести подрывника и остальных пострадавших от взрыва в относительную норму. «Как вы узнали, что мы, скорой нуждаемся в помощи?» спросил Гаток к Несенку, когда они, наконец, выдвинулись к точке сбора. В кромешной тьме древнего подземелья лица марша парень не видел, но чувствовал, что девушка напряглась. Откровенно лгать она не хотела, понимала, что он распознает ложь даже по голосу, но и сразу выкладывать все свои карты на стол тоже не спешила. Скажем так, уклончиво ответила она. Тот факт, что мы вас спасли, не наша инициатива и не ваша скорая заслуга. Допытываться не стоит, догадался Гаток, и Марша угукнула в ответ. Но без боя он сдаваться не желал. Допустим о том, что именно происходит в школе и где искать детей вы знали, начал рассуждать он. Наводка чья-либо, подключение к камерам слежения или еще что, неважно. «Допустим, вы прекрасно знали и о том, где находимся мы с корой Тогда объясни, зачем вы вернулись? Это же риск». «Есть две причины», — спокойно сказала Марша. «Первую я пока назвать не могу по соображениям безопасности, а вторую открою». Гаток пристально смотрел на девушку, пытаясь разглядеть в тусклом свете, исходящем от фонаря лидера группы, выражение ее лица. Как ему показалось, она колебалась с ответом, но чуть помедлив все же сказала. «Ты последний, кто видел Виолу?» «Кроличья лапка твоих рук дела? «Да». «И означала она...» На подобный случай у нас с детьми была договоренность. Если вдруг я внезапно пропаду, за ними должны были прийти ровно на тридцатый день со дня моей пропажи». «Почему именно на тридцатый?» «Сопротивление – дело непростое. Идет серьезная война. Гражданская война. Ты, вероятно, и не знаешь, каких она масштабов на самом деле». Организовать столь сложную операцию за день-два невозможно. Могли возникнуть непредвиденные обстоятельства и накладки. Плюс мы должны были придумать версию в качестве отвлекающего маневра. В данном конкретном случае этих диверсий было целых две. Одна ложная, вторая имитирующая основное нападение. Именно поэтому подмога к школьным клирикам подоспела с таким опозданием. Только это вас и спасло. «А кроличья лапка — это намек для детей о том, каким образом будет проведена эвакуация», — догадался Гаток. «Да», — не видя смысла скрывать эту информацию и дальше, — ответила Марша. «Перо, эвакуация по воздуху, кроличья лапка — подземный ход. Дети должны были подготовиться». «Эвакуация по воздуху? А повстанцы неплохо оснащены», — подумал Гаток. И вслух спросил. «Но как они должны были перехитрить охрану и преподавателей, прежде чем спуститься в подвал?» «Никак», — ответила Марша. «Мы сами были удивлены, что они там собрались. Когда мы разрушали фундамент подвала школы, мы не знали, что дети уже там. Планировался силовой захват, зачистка и только потом эвакуация. А в подвал они спустились самовольно, когда почувствовали неладное». Старшие дети рассказали, что их на время заперли в классе. Они ощутили запах дыма и испугались, что их могут сжечь заживо. Дети все время проходили подготовку благодаря моим стараниям, а часть из них уже почти готовое сопротивление. Они-то и разнюхали о том, что вы скорой захвачены клириками и находитесь в кабинете директора. Дети воспользовались тем, что их уже никто не охраняет, забрали со второго этажа младшеньких, организованно спустились в подвал, заперлись там и стали ждать нас. На самом деле тот факт, что никто из них не пострадал от ультразвукового воздействия крота, это маленькое чудо. Гаток подумал и задал еще один вопрос. «А Виола тебе кто?» Несмотря на потемки, он почувствовал на себе пристальный взгляд Марши. Она. «Моя дочь». Получив подтверждение своей догадки, парень надолго замолчал. Он обдумывал ситуацию. Тот факт, что Марша с товарищами вернулась за ним, рискуя своей жизнью, говорил о том, что в стане врага у них есть свои люди. Кто-то связался с ними уже по ходу операции и отдал приказ вернуться и вызволить из школы еще и Гатака скорой. У парня, конечно, были догадки на этот счет, но рассчитывать на скорое их подтверждение не приходилось. Мысли его занимал другой вопрос. Знает ли их таинственный информатор о том, что Виолу похитили и увезли именно с подачи Гатака? Не скажи он мастеру о том, что обнаружил кроличью лапку клирики, не забрали бы девочку. Гатака терзала совесть что теперь будет с Виолой. На что пойдут клирики ради возможности контролировать повстанцев. Да, с одной стороны, с подачи таинственного информатора ему удалось таки внедриться в подполье, но цена, которую пришлось за это заплатить, была слишком высока. Да и Марша, узная она правду, вряд ли станет с ним сотрудничать. Так что толку от такого внедрения... Ноль. Выход оставался один. Гатаку, естественно, не нравились мысли, вертевшиеся в его голове, но он понимал, что не сможет спать спокойно, пока дочери-кнесенке будет грозить опасность. Нет, клирики наверняка не станут убивать ребенка, а вот пытать... Это да. «Даже не думай», — послышался голос Бора в голове. «Я не для того разыграл столь сложную комбинацию, чтобы после так легко отдать завоеванные позиции». Естественно, Гаток на тираду Бора ничего не ответил. Не было никакого смысла. Все его мысли и без того были как на ладони у этого доморощенного бога. Парень твердо решил воспользоваться моментом. Он чувствовал, что недалек тот день, когда Бор полностью освоится в его теле, и завладеет инициативой. Сможет ли он тогда сопротивляться? Вопрос. «Куда мы сейчас?» — спросил Гаток, придя к соглашению с самим собой. «В нескольких километрах отсюда есть древний подземный тракт. Он уходит далеко на север, в пустошь. Там у нас перевалочная база. А как же охотники?» Гаток точно знал, что все подземные коммуникации и тракты контролируются автоматическими дронами-охотниками, регулярно патрулирующими обширные подземелья-пустоши. Эти роботы были сами по себе, их вообще никто не контролировал. Даже Бор не имел к ним доступа, и сделано это было намеренно, иначе их можно было бы отключить удаленно. Вместе эти охотники напоминали рой с одним общим интеллектом, и одной единственной целью — уничтожать все живое на тех участках подземных коммуникаций, которые не использовались Родиной. Управлялись эти дроны нейросетью со множеством взаимозаменяемых серверов, находившихся в разных точках Родины, в тех самых колыбелях, где выращивались высшие. Эту информацию Гаток получил прямо из своей головы. Не только Бор подбирался к его телу, парень и сам усердно копался в своих новых воспоминаниях и учился извлекать из них нужную информацию. Такой вот странный симбиоз. «Дроны представляют серьезную угрозу», — подтвердило опасение Гатака Марша. «Но у нас есть несколько фокусов в запасе. Так что не беспокойся, путь будет не близким, но вполне безопасным». «Из туннелей есть выход наружу?» — тут же спросил Гаток. «Я имею в виду по пути нашего следования. На нашем пути нет. Если только Марша остановилась и посмотрела на Гатока». Их тут же обогнали боевик и подрывник. «Не задерживайтесь, Кнесенко!» — буркнул суровый военный. «Зарядов стазеров надолго не хватит». Даже в кромешной тьме разведчик увидел, как заблестели глаза кнесенки. Да, он принял решение вернуться и спасти девочку. У него даже план созрел. Безумный. Но, тем не менее, план. И Гаток был в нем уверен. Более того, Бор в его голове, хоть и был резко против этой идеи, все же признал, что вызволение девочки из лап, вышедших из-под его контроля клириков – существенно облегчит задачу внедрения в подполье. Всего лишь попыткой спасти дочь марши Гаток, заручиться серьезным союзником, а это верный способ пробиться к верхушке сопротивления, а значит и к Мечникову. Гаток понимал, чего именно опасается Бор. Сейчас Виола была залогом того, что разведчик будет выполнять все, что необходимо для достижения основной цели Бора – Уничтожение лидера сопротивления Мечникова. Окажись она в руках матери, и та уже не будет медлить, и сразу выведет девочку из игры, и тогда все. Кончится у Бора рычаги давления на Гатака. На эти мысли Бор лишь хмыкнул, давая понять, что для него нет ничего невозможного. Был бы объект влияния, а рычаги найдутся. Гаток, собственно, почти и не сомневался в этом. Бор хоть и оказался самозванцем, но все же списывать его возможности со счетов было глупо и самонадеянно. В конце концов, Гаток имел дело с сущностью, за короткий срок выведший народы пустоши из каменного века в космическую эру. А это что-то дозначило. Сильный у него противник, если не сказать страшный. «Я тебе не противник, человек», — ответил на эти мысли Бор. «Я стремлюсь к миру так же, как и ты сам. А на войне, как говорили мои предки, все средства хороши. Ты — мое средство на данный момент. Убей для меня Мечникова, и сам увидишь, как преобразится этот мир. Демоны будут разгромлены еще на подлете к планете. Высшие интегрируют в свое общество низших». Я создам мир, в котором каждый человек будет нужен. Никто не будет чувствовать себя лишним. Справедливый мир, цельный, сплоченный единой идеей и религией. Да, ложной религией, с ложным богом, но человеку нужно во что-то верить. Так почему бы не в меня? Гаток потер виски, стараясь не продолжать этот мысленный диалог, слишком уж он... Отвлекал от текущих проблем. «Если только...» Подтолкнул он Маршу к продолжению фразы. «Если только мы не перейдем в параллельный тракт. Он ведет обратно к поселку и имеет ответвление. На поверхность сможем выбраться за пару километров от сортировочной станции. Правда, это при условии, что нас не заметят автоматические охотники. Никаких «мы», — отрезал Гаток и ускорился. Они сильно отстали от основной группы. «Без меня ты не найдешь дороги», — сказала Марша, догоняя его. «И потом...» «Это моя дочь. Я должна ее спасти». «Ты должна выжить, чтобы Виолу было кому воспитывать. Войну оставь тем, кто в ней что-то смыслит». Стесняюсь спросить. «А что в ней смыслит учитель истории из Борограда? Могу спросить?» «Ты и порхта впервые почуял лишь час назад?» «И проспорила бы», — буркнул себе под нос парень. «Кто ты?» — недоуменно, взглянув на Гатока, спросила Марша. «Ага», — подумал он, — «значит, таинственный информатор не рассказал ей о том, кто я. Или сам не знает, или выполняет чужую волю. Волю того, кто в курсе. А не мой ли гость в голове за всем этим стоит?» — подумал Гаток, — И тут же получил однозначный ответ «Нет», — сказал Бор. «Если бы я был настолько всемогущ, у меня не было бы нужды связываться с тобой». «К сожалению, даже боги имеют предел возможностей». «Ты и без того знаешь», — сказал Гаток. «Иначе зачем тебе потребовалось сжигать импланты в моей голове?» «Мне велело руководство, мечников». Марша не ответила. Она упорно шагала вперед какое-то время, а после перевела тему разговора в другое русло. «Мне было сказано, что ты можешь стать одним из нас. У моего руководства были основания так полагать. Я же сама о тебе не знаю ничего. И умоляю тебя, не трать наше время. Какой у тебя план?» «На самом деле, — начал вслух рассуждать Гаток, — ты и твои люди действительно могли бы помочь мне. Как? «Мы сделаем все, что нужно. Дети доберутся до перевалочной базы и с одним провожатым, а я, Брод и Борис, можем пойти с тобой». «Вот и отлично», — удовлетворенно потер руки Гаток. «А сейчас дай мне подумать, как отправим детей и доберемся до точки выхода из тоннелей. Я в деталях опишу вашу задачу». Первые трудности начались, когда группа прикрытия добралась до основной массы беглецов. Дети вели себя тихо. Они впервые за долгое время покинули стены школы, а в подземных лабиринтах пустоши и вовсе никто из них прежде не бывал. Гаток постарался приободрить своих учеников, а после уделил время и Коре, которой час от часу становилось все хуже. Видимо, она серьезно отравилась угарным газом, Так что выглядело сейчас не лучшим образом. Броду и Борису идея к Несенке Марше довериться абсолютно незнакомому высшему, который еще месяц назад во вовсю молился Бору, совсем не понравилась. Девушке даже пришлось напомнить им о своем титуле, чтобы убедить пойти с ней и гатаком. Как понял разведчик, Кнесенка действительно имела солидный вес в иерархии подпольщиков и могла самостоятельно принимать решения. Ее подчиненные понимали, что Гаток сейчас пользуется и тем положением, которое занимала Кнесенка, и ее материнскими чувствами, и это им не нравилось. Ох, как не нравилось! «Госпожа!» — тихонько произнес Брод, отведя Маршу на пару метров в сторону, что, впрочем, не помешало Гатаку подслушать их разговор. «Мы не знаем этого высшего. Да, мы на войне, но принцип «враг моего врага, мой друг» не всегда работает так, как нам того хочется. Не лучше ли вернуться на базу, пока наши стазеры действуют? Там мы сможем организовать боевую группу и несколько диверсионных отрядов для отвлекающего маневра». Мы сможем вернуть Виолу и без его вмешательства. Брод прав, — подключился к разговору второй боевик. То, что нам было велено привести его на базу, еще ни о чем не говорит. Он может погубить всех нас. Ничего, что я тут и слышу вас, — возмутился Гаток под издевательский хохот Бора в своей голове. Тот слышал все доводы и от души потешался над глупыми повстанцами. Парень поднялся на ноги, отнял свою руку от горячего лба коры и подошел к марше. Двое ее телохранителей встали перед ним стеной. «Пока вы будете организовывать свои группы, пока вернетесь с подмогой, девочку или запытают, или увезут в Бороград, и одному Бору известно, как ее будут использовать против нас». «Нас?» — зацепился за это слово Брод. «Приятель, никаких нас тут нет». Есть мы, а есть ты, твоя сучка. И нам до сих пор неизвестны мотивы начальства, из-за которых нам пришлось рисковать жизнями ради вас. Пусть так, но вы же не станете отрицать того, что в данном вопросе я более компетентен». «В вопросе пыток маленьких детей?» — вмешался в разговор Борис. Кнесенка Марша на этих словах заметно вздрогнула и пристально посмотрела в глаза Гатаку. «Да», — смело ответил тот, — «именно в этих вопросах. И если вам действительно дорога жизнь Виолы, послушайте меня. У нас нет иного выхода, действовать нужно незамедлительно. Я знаю, где она сейчас, знаю, кто ее удерживает, и я знаю, как именно нужно действовать». «И откуда такая осведомленность?» — тихо спросила Марша. И Гаток решился на самый глупый поступок в своей жизни. Он просто сказал правду. Я знаю, в чьих руках Виола, потому что сам сдал ее врагу.